Глава 13 Треплив с нами. Машина выбралась на грунтовку и вскоре исчезла, заслоненная древесными стволами. Солнце клонилось к закату, откуда-то взялся ветерок, дубы молчали, зато затесавшиеся между ними тополь вовсю журчал редеющей листвой. Такое ощущение, что где-то рядом лопочет ручей. «Не слышны в саду даже шорохи!» — негромко пропел в шалаше приятный мужской голос. Это ещё что такое? Заглянув в матерчатое нутро жилого стажка, Антон застал громовицу в немой позе. Чуть отстраняясь девушка держала обеими руками оттвердевший планшет. Собственно, он-то и пел. Надо полагать, подобные устройства успешно заменяли с собой любую оргтехнику. От компьютера до сотика. Подпольщица беспомощно оглянулась на Треплева. «Ответить?» «Меня здесь нет». Тихо и страшно предупредил он. Девичий пальчик тронул рабочую плоскость, приятный мужской голос смолк, а взамен возник другой, куда менее приятный. «Далеко там, Антон Антонович?» Властно осведомился он. Обомлевшая громовица протянула планшет Треплеву. Из прямоугольного стеклышка на Антона возрились скучающие глаза Прохора Петровича. Скукожная личика представителя конторы особого удовольствия не выражала. «Добрый вечер», — последовало сдержанное приветствие. «Я смотрю, вы уже в поле?» «Да». Антон сделал знак девушке оставаться на месте и отступил подальше от шалаша. «Какой-то вы больно проворный», — то ли одобрил, то ли посетовал сотрудник. «Вашему предшественнику на это потребовалось два месяца». «Вы не так все поняли», — с ненавистью ответил беглец. «Я не собираюсь влезать в партизанскую войну. Я здесь скрываюсь». «От тихушников?» — Прохор Петрович хмыкнул. «Удачное местечко выбрали». «Почему вы мне сразу не сказали, что Иоганн Себастьянович руководит подпольем?» — Потому что, когда мы с вами беседовали в конторе, он еще им не руководил. — А Василий Панкратович? — И Василий Панкратович тоже. — Позвольте, в Антон Треплев взялся свободной рукой за лоб. — То есть вы их сразу назначили, как только... — Ну почему же обязательно назначили? — Попросили. — Кажется, я при этом присутствовал, — медленно проговорил Антон. — В подсобке? — Наверняка. Ну, ладно, с ними понятно. А рядовые члены подполья, вы их попросили? Этих-то о чем просить? Сами поверят. Вы же общались позавчера с Иоганном Себастьяновичем, там, у него, на веранде. На мой взгляд, он вам довольно правильно все изложил. Последние пять лет подполья как такового не было. Так, отдельные раздробленные группы, иногда враждующие. Считалось, правда, что существует некий тайный центр. А тут вы. Стало быть, объединение, упаси Боже, борьба за лидерство. Ну и почему бы не подсказать подпольщикам расположение этого самого центра? Достаточно одной перехваченной ими дезы, где имена руководителей названы впрямую. Да, но почему именно этих двоих? А вам бы хотелось иметь дело с каким-нибудь отморозком боевиком? Нет, но... Прохор Петрович досадливо поморщился. Трудно сказать, как это ему удалось, при его-то обилии морщин. — Вам что, недостаточно хлопот? — скрипнул он. — Надо же, вице-мэр ему не угодил. — Вы хотите мне что-то посоветовать? — Нет. — Тогда зачем звоните? Лицо человека из конторы как-то странно дрогнуло. — А вы мне симпатичны, Антон Антонович, — неожиданно признался он. — Вернее, не сами вы, а... — Да и потом, советуй, не советуй. Словом, постарайтесь не повторить собственных ошибок. Изображение пропало, планшет в руках треплево обмяк, снова обратившись в гибкий прямоугольник из толстого полиэтилена. Антон поднял глаза. Прямо перед ним судорожно влезла в лямки рюкзачка, в конец перепуганная громовица. — Уходим, — сказала она. — Куда? — «Куда-нибудь подальше?» «Зачем?» «Это же из конторы! Они знают, где вы!» «Да и черт с ними!» Вяло выговорил Антон. Вернул планшет и побрел к лохматому, как мамонт, стажку. Стемнело быстро. В шалаше тьма кромешная и скрежет зубовный. Во всяком случае, искушение скрипнуть зубами было достаточно велико. Громовица часто вставала, выбиралась наружу и, кажется, включала фонарик. Но нет нигде ничего подозрительного, ни тихушников, ни отшибленных, ни спецназа. — Послушайте, громовица! — сказал Антон, когда она вернулась после очередной вылазки А как же ваша работа в городе? Или у вас выходные? — Да меня там уволили наверняка, — нехотя отозвалась она. — За прогулы. То есть опять во всем виноват я? Прерывистый шорох из тьмы, должно быть, приподнялась на локте. Вы не можете быть ни в чем виноваты. Это я виновата, что сама до сих пор оттуда не уволилась. — О, боже! — стонущий выдохнул он. — Бедняжка! Иди сюда! Снова шорох. Туго накачанный матрас дрогнул, девушка пересела к треплеву. Неуверенная рука тронула на ощупь лоб, плечо. Он повернулся и обнял под польщицу за бедра последовал вскрик обнятая отшатнулась вырвваалась что-то упало что-то покатилось со стуком с дребезгом Не ожидавший такого поворота событий антон привскинулся включил свет над раскладным столиком увидел глаза громовицы и все понял с легендами не спят в легенды верят. Проворочился от обиды почти всю ночь. Уснул перед самым рассветом, но вскоре был разбужен отдалённой канонадой динамиков. Кажется, партизанская война, о которой столько говорилось в последние дни, всё-таки началась. Поспешно оделся, выскочил в утренний холодок. Громовица напряжённо прислушивалась, стояла неподалёку от укрытия. «Облава?» — да, — сказала она. «Скоро нарвутся. Наши уже в поле. Прошло, однако, пять минут. Десять. Полчаса. Антон с громовицей успели позавтракать, а хиты агана Севастьяновича и, предположительно, его соперника Благодая продолжали сотрясать горизонт. Мало того, на севере тоже загромыхало, причем совсем рядом, за рощей. Две облавы сразу, прям вторжение какое-то. «Вторжение», — подтвердила она. «Там же тоже телевизор смотрят». Вчера передали, будто тихушники взяли под контроль нейтральную зону. Вот они и вскинулись. А полиция? А что полиция? «Она же за динамики штрафовать должна». «Должна. Только не в нейтралке. На обратном пути перехватят и штрафанут. Если перехватят, конечно». Грохот на севере наращивал мощь. Становилось неуютно. «Слушай, как бы они до нас не добрались». Вероятно, совпадение, но сразу после этих слов на краю опушки показался суровый рослый парень в камуфляже из с белой цифрой «9» на сердце. Подошёл, поздоровался. «Антон Антонович», — обратился он к Треплеву, — «вы только не беспокойтесь, к шалашу не прорвутся». Антон вопросительно посмотрел на громовицу. «Это из девятой резервации», — виновато объяснила она. «Они нас всю ночь охраняли». Для девяток большая честь, прочувствована, продолжал подошедший, что вы именно с нами, Антон Антонович. В смысле на нашей территории, ни у колов, ни у трешек, не у пяток, вы наш, вы девятый, не подведем, клянемся. — Какая разница, — возмутилась громовица, — колы, трешки, пятки, все теперь заодно. «Да — Да, — поспешил исправиться тот, — ваши Тоже тут целый отряд. Умолк и озабоченно взглянул в зенит. Видя такое дело, запрокинул голову и треплев. Над шалашом в неимоверной высоте кружил вертолет. Бомбить будет? Нет, это как раз полиция. Повышенная готовность. Следят, чтоб не бомбили. А что, подумалось вдруг Антону. На такую партизанскую войну я, пожалуй, согласен. Без оружия, в рамках законности и правопорядка. «Да, но седьмой-то погиб!» Вспомнилось нападение трёх Тихонов, как ни крути, рукопашная Бить, правда, не били, пытались обездвижить, отобрать динамик плеер. Да, но если такие стычки перерастут в массовую драку, пусть даже и без оружия, тем же динамикам запросто можно раскроить череп. Внезапно шум на севере начал стремительно затихать, причём как-то странно, рывками. — Ну всё, — ликующе объявила громовица. — Уходят в режим погружения. — Нет, это наши их импульсниками давят. — Слушайте, а что же будет с клиническими? Они же тишины не выносят. — А кто их сюда звал? — с неожиданной злостью бросила громовица. — Сами полезли. Минут через 15 зарощица и стала совсем тихо. Громыхала только в стороне города. — Я же говорил, не прорвутся. Начал было представитель девяток. И замолчал. На опушке появились люди. Много людей. Пригляделся, расслабился. Свои. Однако тут же встревожился вновь. Да, это были свои. Все в камуфлированных майках с портретом Треплева. Правда, белые цифры девять ни на ком не видать. Должно быть колы. Шествие напоминало траурную процессию. Кого-то несли. Над толпой густо толклись беспилотнички. Воздух темнел и клубился. «Кто же это?» Еле слышно выдохнула громовица. «Кто ты из наших?» Поверженного несли втроем. Угрюмый тиш осунувшийся от горя тихуша, и еще один подпольщик постарше. Вглядевшись, Антон узнал в нем того самого дылду с белесыми ресницами, которого они с Василием Панкратовичем накрыли в кабинете. А он-то здесь что делает? Хотя, если вице-мэр руководит подпольем, то почему бы его отшибленному референту Не сразиться за резервацию. Тихоня! Ахнула громовица и кинулась навстречу. Подхватила мотающуюся голову подростка, но тому уже было все равно. Убитого положили на вынесенную из шалаша плащ-палатку и отступили на шаг. Минута молчания. Остолбенев, Антон смотрел на мертвое жалобное лицо мальчонки. Ни раны нигде, не ни ссадины. Ах, дурачок, дурачок! Опять наверняка бросился, очертя голову в самую гущем, И был казнен музыкой, как в древнем Китае. Очнулся и понял, что все глядят на него, Словно ждут чего-то. Надгробной речи? Но нет. Антон Треплев повернулся и пошел прочь. «Бежать!» — стучало в голове. «Бежать! Бежать!» Поляна кончилась, Проламывая кусты, не разбирая дороги, он уходил все дальше и дальше от шалаша, от колов, от девяток, от страшной минуты молчания. Чуть не подвихнул ногу, угодив в какую-то ритвину, выбрался, ускорил шаг. И споткнулся, а лежащее поперек тропинки тело. Отпрянул, замер, тоже мальчишка. Черты искажены предсмертной мукой. На груди камуфлированной майки алая надпись. Джедай! Вокруг разбросаны обломки динамика, разбитого вдребезги Надо полагать, вон от тот пенек. Антон нагнулся и подобрал растоптанные кем-то наушники. Тихоня умер от грохота. Этот умер от тишины. Перед глазами потемнело, замерцало, голову окутал еле слышный трескучий шорох. На секунду Антону показалось, что он теряет сознание, но нет, причина была в другом. Вокруг роились крылатые механические соглядатаи. Контора должна знать всё. Потом затрещали заросли, это подоспели техушники. Глазам их предстало следующее зрелище: труп на тропинке Впоследствии некоторые клялись, будто отшибленный еще дергался, а над ним Антон треплев с расплющенными наушниками в руках. Все было ясно без слов и в пояснениях не нуждалось «Делай, как я! Не надо никаких надгробных речей! Убили товарища, пойди отомсти!» Тоскливо оскались, Антон огляделся, однако бежать было некуда. Повсюду стволы, пеньки, заросли и его портреты на майках. По левую руку рощица, правда, распадалась, открывая путь в Августовскую степь. Но там, вдалеке, белела бетонная цифра 9. Июль 2010-го, октябрь 2017 -го. Волгоград, Ростов, Волгоград.